Глава двенадцатая Вновь сглотнула подступивший горлу комок. «Туда?» – показала я наверх, где смыкались крылья. «Сюда!» – помахала мне сверху Милана. «А вы точно на меня не обиделись?» Это уже адресовала Кристиану. Зелёные глаза скептически посмотрели на меня. «Да, скарабкалась я на тварюшку называется». «Лезь быстрее!» – вновь прорычал Кристиан. Ноги сами понесли меня к нему. Я очутилась ближе, пытаясь понять, где у дракона лестница. Но её, судя по всему, не предусматривалось. А лезть, как лезла Милана, мне возраст и здоровье не позволили бы. Я вновь посмотрела на девочку. «Так, ладно, всё ради неё». Я уцепилась за ближайший шип. Кристиан выдохнул и покачнулся немного. Его тело и вовсе было как плот на воде, так же шаталось. Следующий шип торчал чуть выше. Я прицелилась и подтянулась на него. «Ты там долго?» — спросил Кристиан. «Да я почти...» — карабкалась по нему, как по дереву. Плащ то и дело цеплялся за шипы, и приходилось его подбирать. Даже один раз послышался треск. «Зашью потом». Вскоре я выползла на огромную спину. Ветер вновь и задул прямо на меня. Но тут вокруг меня и Милана вспыхнул золотистый свет. Он окружил Кристиана. И не осталось ни холода, ни снега. Всё это было снаружи защитного купола. «Ого!» — выдохнула я, глядя на просторы, раскинувшиеся под домом. «Хотя под каким домом?» «Это самый настоящий замок». «Садись», — показала мне Милана место рядом с собой. Я подошла ближе... Прислушиваясь к зверю, так и не верилась, что это обращающийся в зверя мужчина, а не отдельное создание. «Ага», — кивнула я ей, упав на четвереньки, когда крыло дёрнулось. Оно смело часть сугробов с крыши. «Да, стоя я там, внизу. Размазало бы меня об один из шпилей или вовсе унесло бы вниз. Бррр, как же высоко». Я поёжилась, но здесь было довольно тепло. Вскоре я доползла до Миланы. Мы поудобнее уселись на спине дракона. Золотистые жгуты вырвались из спины Кристиана и опоясали нас. Я тут же прижала девочку к себе, хоть и понимала, что это такие пояса безопасности. — Готовы? — спросил Кристиан. И прежде чем я успела ответить, он резко поднялся. Его тело качнулось, крылья расправились будто паруса — Стиснула коленями тело дракона. Я думала, что сейчас упаду, но жгуты крепко удерживали меня. Мысли просто вылетели из головы. Я не понимала, что мне нужно было делать. Дракон оторвался с громким шорохом, когтями скользнув по каменной крыше. Мы взмыли в небо. Страх, скользящий по телу, никуда не делся, но в то же самое время во мне разбушевался восторг. Я летела в небе. Шпили замка отдалялись от нас. Кристиан взмыл в небо. Свист ветра почти не слышался в магическом куполе. «Как здорово!» Милана захлопала в ладоши. «Ты уже не впервые так летаешь?» Спросила я её. «Ого, как далеко до земли! Как я вообще на такое согласилась!» Но с другой стороны, а почему бы и нет?» «Вся моя жизнь — это работа в офисе». Звонки, клиенты, продажи. Так мало каких-то изменений радостей. Лишь только материальные цели, которых достигаешь и не понимаешь, а нужны ли они были. Даже на личную жизнь становилось всё меньше и меньше времени. Одна работа, а тут такая встряска. Другой мир, маги, драконы. Я мысленно могла себе признаться, что было бы классно иметь такого мужика-дракона. И самолёт личный. И сам он симпатичный. «Да, папа меня часто катает», — призналась она. И тут до меня начало доходить кое-что ещё. А ведь Милана — дочь крестьяна. Значит, она тоже может превратиться в такую махину. «Милана!» — позвала я её, пока мы пролетали очередную огромную гору. «А ты тоже в такую махину можешь обращаться?» «Что? Я же ещё маленькая. Я вообще не умею пока что». «Вот завтра папа достанет мне крылья!» Задумчиво произнесла она. «Точно, она же мне говорила всё время про крылья!» «Да, минус моей сообразительности. И ты сможешь вот в такую превращаться?» «Да, но сначала летать научусь!» Довольно отозвалась она. «Интересно, как?» «Ты же получишь меня?» Спросила она. Я слегка подвисла. «Чему именно?» «Летать!» «Безапелляционно», — сказала Милана. «Я так и представила, как я буду её учить. А может, лучше папа?» «Всех детей учат мамы», — тут же насупилась девочка. «Но я не умею летать. И превращаться тоже», — призналась я. Милана задумалась. Повисла пауза. «Тогда папа научит тебя, а ты меня». Я так и представила, как он поставит меня у края скалы и подтолкнёт, мол, «лети, Милана». Думаю, папа тебя научит. У него отлично получится. И вновь тишина. Лишь слышно, как хлопают крылья. Кристиан летел крайне осторожно, будто плавно плыл по воздуху. Вот мы обогнули ещё одну скалу и полетели в сторону замка. Ну и скорость, конечно. Такая запредельная. На миг мне захотелось остаться здесь, с Миланой, которая так хотела себе мать. Но мы с её папой... Не совсем сходимся. Так, нечего о таком мечтать. Вот вернусь в свой мир, и уже там точно заведу себе семью. Настоящую. И проблемы решу. Нет ничего неразрешимого. И это что-то невероятное. Я ни капли не стеснялась в своём восторге, когда полёт закончился. Дракон мягко приземлился на крышу. Здесь нас уже ждала Нерия. И тоже в обычной одежде. Никакого тёплого плаща. «Да, я всё больше и больше удивлялась местным людям». «Странно, что ты не верещала», — послышался голос Кристиана. Он аккуратно прилёг на лапы. Золотые жгуты, удерживающие наши с Миланой талии, таяли. «Да вот ещё!» — тут же расхрабрилась я. «Вы бы сразу сказали, что вы дракон!» «Так я же говорила!» — ставила Милана и тяжело вздохнула. «Что это мой папа!» Она погладила его по спине, а дракон аж завибрировал. Видимо, понравилось ему, что его гладят. Я и сама не против была и провела рукой по шершавой чешуе. На удивление, она оказалась приятной и совсем не поцарапала меня. Красивый он всё же дракон. Так, ну вот, опять я не о том думала. Хотя, казалось бы, несколько минут назад я до дрожи и обморка боялась тварюшку. Она оказалась Кристианом. И я даже полетала. «Слезайте», — вновь сказал Кристиан. «А может, ещё раз?» — случайно выпалила я. «Дракон замер». «Нет», — тут же ответил он. «Мама, пошли. Папа не любит долго», — сдала отца дочь. Я усмехнулась, подумав немного не о том. Милана сама поднялась, как ни в чём не бывало, а затем кинулась на меня. Острый удар пришёлся мне в туловище. Я застонала, не ожидая такого напора. «Ам!» – протянула я от неожиданности. «Я тоже очень рада, милая». «Да». Она посмотрела на меня своими синими глазами. Её руки всё ещё были у меня за спиной. Ну, просто невинные дитя. «Спасибо, что ты с нами», – прошептала она. А у меня на глаза навернулись слёзы. Неужели я так буду реагировать на неё постоянно? И жалко ребёнка до да безобразия. Милана шустро соскочила с дракона, пока я всё ещё оставалась на месте. "Слезай", позвала она меня и повернулась к Нэри. "Отнеси меня в комнату". Нянька посмотрела на Кристиана. "Забери Милану", кивнул тот своей огромной мордой. Нэрия подхватила Милану. Разноцветный портал унёс их с крыши. Да, делать было нечего. Но мне так хотелось ещё раз полетать. Прочувствовать, как оно, когда ветер свистит где-то рядом. Ну ладно, хорошего понемножку. Всё же скоро это охота. Вот там и налетаюсь. Наверное. Надо будет поточнее расспросить. Кстати, Кристиан, раз вы раскрыли... <связь> сказала я, собираясь слезать с себя то вы мне расскажите про охоту. Там же тоже придётся летать». «Расскажу», — подтвердил Кристиан ракочущим голосом, от которого у меня мурашки прошли по телу. «Вот и отлично», — сказала я и перекинула ногу, чтобы было удобнее слезть. Почувствовала, что меня что-то удерживало. Я потянула плащ, но он застрял. «Слезай быстрее», — торопил меня Кристиан. «Да вот не могу», — сказала я. Повернула голову посмотреть, что там сзади мешало, но ничего не увидела. Потянула опять плащ, услышав треск. «Диана!» Кристиан каким-то образом сумел прорычать моё имя. «Да я не могу, серьёзно!» — призналась я. «А если сниму плащ, то замёрзну?» Послышался рык, от которого, казалось, задрожали все стёкла в замке. «Ладно, ладно», — тут же сказала я. Вновь попыталась слезть, но меня будто что-то удерживало. «Так, я же не окочурюсь, если сниму плащ». Поэтому стянула его. Холод вмиг окутал тело. Попыталась сдвинуться, но меня будто приклеило к месту. «Что такое?» — спросил Кристиан. «Не знаю», — честно ответила, накидывая на себя плащ. «Просто не могу сдвинуться». Холодно до ужаса. Пальцы и вовсе перестали слушаться. Я попыталась согреть их дыханием, только заболеть мне не хватало в другом мире. «Да как так?» — спросил Кристиан. Я задумалась и попыталась потянуть опять плащ. Тот намотался на один из шипов и стал будто приклеенным. «Может, проклятие?» — спросила я. «Посмотри на кулон». «Нет, ну, я могу и тут немного полежать. Но у меня срочные дела есть. Сегодня же праздник», — удивилась я. «И что?» «Работу никто не отменял». Тем более завтра на охоту, прорычал Кристиан. Пугал он меня в своём драконьем виде и голосом. Ну, не знаю, сегодня же праздник. Люди в праздник проводят время с родственниками. Всё же такой раз год. Вон как Милана радовалась подарком и как вы с ней ёлку украшали. Такие мелочи очень важны. Может, ты и права. Но что там с кулоном? Достала кулон. Тот блеснул в свете солнца. Ничего, разочарованно сказала я. «Не горит. А вы так обратиться не можете?» «Хочешь упасть с такой высоты?» — лениво спросил он и зевнул. На соседней горе сошёл валун. Я посмотрела вниз. «Да, действительно. Падать будет, но ну, очень больно». «Хотя постойте. Меня Милана обняла перед тем, как слезть». Кристиан вновь зарычал. Повисла тишина. «А мне холодно», — призналась я. Рядом вспыхнула золотая сфера, защитившая меня от холода. Руки отогрелись, и я попробовала вновь отползти. Но реально, как приклеенная, оставалась на месте. «Что у неё в руках было?» — вдруг спросил Кристиан. Э, ничего». «Не может быть». «С чего вы взяли?» — спросила я. «После того, что она устроила для нас ночью, вы сомневаетесь, что у неё и на этот счёт ничего не было припасено?» — скептически спросил он. — Например, магический клей. Это не проклятие, но магия. Но ей всего пять. — Да, она у меня сообразительная, — довольно отозвался Кристиан. И, судя по всему, она хочет нас свести. Внутри внезапно всё похолодело. — Я понимаю её чувство, что она хочет себе мать, — сказала я. Любой девочке хочется не только с папой быть. «Я против. У вас всего пять дней осталось», — сказал Кристиан. «Играть в семью я могу, но не более». «Ясно, понятно. Никого чужого в их собственный мир он не хотел вводить. Только они с дочкой семья». «Разделяю ваши чувства», — прошептала ошарашенная. «Вот и прекрасно. Я рад, что с вами можно так легко договориться», — сказал Кристиан. Золотистое свечение становилось ярче.